среди саг. Изощренные до невменяемости стихии скальды были первым исландским экспортом, только потом пришел черед трески и блондинок. Сагам повезло больше. Они гениальны на любом языке, но лучше всего о кинематографическом. Я об этом и раньше догадывался, но в этот раз мне открыл тайну главный саговед страны, которого я выловил в президентской библиотеке. Когда мой коллега приехал в Голливуд, рассказал он мне старую историю, его отвели в секретную комнату, где лежали все 40 исландских саг в английском переводе. Здесь, сказали ему, мы черпаем сюжеты, тоны, и характеры для наших вестернов, которые, как и саги, повествуют о рождении закона и борьбе с ним. Меня, однако, больше занимает стиль саг, живо напоминающий хемингуэевский айсберг. Тут тоже весь драматизм ушел в подтекст. Саги пользуются прозой так, будто ее нет. Ее, впрочем, тогда действительно не было, и у нас ушла тысяча лет, чтобы вернуться к той же точке, забыть все, чему научились, и писать, как в сагах, только нужное. Эта брутальная проза избегает любых украшений, всякого пафоса и выражает эмоции ироническими недомолвками, как Клинт Иствуд или Гуннар, сын Хамуда и Ранвейк, который в драке был так спокоен, что его держал всего один человек. Я обещал, — говорит перед атакой Торгейр, — принести Хильдугин твою голову, Гуннар. — Едва ли это так важно, — для нее отвечает Гуннар. Тебе, во всяком случае, надо подойти поближе ко мне. Саги — главное сокровище Исландии. Недаром единственный полицейский, которого я встретил во всей стране, охранял постаментный манускрипт лучший из них — Саги Аньяль. Прильнув к стеклу, я жадно глазел на невзрачную книжицу. Бисерные буквы бежали по строчкам, как муравьи, если бы те смогли выжить в исландском климате. В соседнем стеллаже меня ждала старшая Эдда, и я перестал дышать от благоговения. «Шартер севера» — эта ветхая книга с объединенными временем полями, была тем великим монументом, что сохранил европейцам альтернативу олимпийской мифологии. Самое поразительное, что исландцы до сих пор все это могут читать — не как мы слово о полку Игореве, не как англичане Беовульфа, Вульфа, а как дети-три мушкетера, ради драк и удовольствия. Объявив свой язык живым ископаемым, власть запрещает пользоваться чужими корнями, а когда приходит нужда в новых словах, чиновники и поэты создают их из старых. Телефон называется нитью, телевизор составляют глаголы «видеть» и «забрасывать удочку», Компьютер объединяет слово «цифра» с пророчицей Вельвой, что указывает на способность машины рассчитать будущее. Поэтический язык, лишенный международных корней и сажающий в одно слово «два ТХ», невозможно выучить во всяком случае по пути. Но я все равно старался, ибо он встретил меня уже на трапе. Оказалось, что у каждого самолета есть имя, как в России я сам летал на боинге аэрофлота который назывался достоевский хорошо что не идиот но исландцы крестят свои самолеты в честь вулканов мне достался как раз тот благодаря которому я застрял на неделю в париже причем напомню в апреле это была самая счастливая катастрофа в моей жизни и я никогда ее не забуду в вулкану эй хорошее имя для дочки потому что назвать так кошку не позволит охраны животных Оставив вулкан в покое, я углубился в разговорник. Три слова дались мне легко. Ток, секс и водка. Первое значит спасибо, остальные забыл. Вооружившись знаниями, я приготовился к долгожданным приключениям, ибо всегда мечтал увидеть места, где сочинялись саги, посмотреть на людей, чьи предки натворили то, что в них описано, и попробовать их еду, о которой я так много слышал, в основном чудовищную.